Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кротко Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, остававшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово — Я понял, что она пытается научиться их языку, и мне точно пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомку усвоил около двадцати слов. Большая часть которых мне была, правда, уже известна, остальными я пополнил свой запас. Вечером Агата и Арветянка рано удалились на покой, прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки. И сказал «Доброй ночи, милая София!» После этого еще долго беседовал с отцом, и, судя по частому повторению ее имени, предметом их бесед была прекрасная гости. Я жадно старался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно. Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, Арбитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился, и замирал точно песня соловья в лесу. А окончив игру, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась. Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему, да и было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата пыталась объяснить Софии. Он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость. Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей. Лица моих друзей выражали теперь радость вместо печали. София была неизменно весела. Мы с ней делали большие успехи в языке, и через какие-нибудь два месяца я мог уже почти целиком понимать речь моих покровителей. Между тем черная земля покрылась травой. На этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взоры обоняние, а ночью под луной светившись точно бледные звезды. Солнце грело все сильнее. ночи стояли ясные и теплые. Ночные походы были для меня большим удовольствием. Хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, и я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому же обращению, что в первые деревни, куда я пытался войти. Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее владеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем у которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке. Тогда, как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов. учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которым обучали незнакомку, и не переставал девиться и восхищаться. Книга, по которой Феликс учил Софию, была «Руины империи вольная. Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс, читая, не давал самых подробных объяснений. Он сказал, что избрал это произведение, потому что слог его подражал восточным авторам. «Эта книга дала мне понятие об истории и о главных ныне существующих государствах. Я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощим творческом гении греков, о войнах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении» и о падении их могучей империи, о рыцарстве, о христианстве и королях.